Рудольф Штейнер был истинным искателем приключений. Редкий вечер не выходил из своей комнаты на одного в поисках неожиданного, необычного. Ему всегда казалось, что самое интересное, что только дает жизнь, поджидает его, может быть, за ближайшим углом. Порой желание испытать судьбу заводило его на странные тропы. Дважды он провел ночь в полицейском участке. Вновь и вновь он становился жертвой плутов, облегчавших его карманы. За лесное дамское внимание ему пришлось расплатиться и кошельком, и часами, но с неослабевающим пылом поднимал он каждую перчатку, брошенную ему на веселой арене приключений. Однажды вечером Рудольф прогуливался в старой центральной части города — По тротуару текли людские потоки, одни спешили к домашнему очагу, другие — беспокойный народ, покинули его ради сомнительного уюта тысячесвечного табльдота. Молодой и приятной внешности искатель приключений был в ясном расположении духа, но преисполнен ожидания. Днем он служил продавцом в магазине роялей, галстук он не закреплял булавкой, а пропускал его концы сквозь кольцо с топазом, и однажды он написал издателю некоего журнала, что из всех прочтенных им книг самое сильное влияние на его жизнь оказал роман «Испытание любви Джуни» сочинениями Слебби. Громкое лязгание зубов в стеклянном ящике, выставленном на тротуаре, заставило было его не без внутреннего трепета Обратите внимание на ресторан, перед которым упомянутый ящик был выставлен, но в следующую минуту он обнаружил над соседней дверью электрические буквы вывески «Данчиста». Стоя подле двери, ведущей к дантисту, огромного роста негр в фантастическом наряде, красный, расшитый голунами фрак, желтые брюки и военные кепи, осторожно вручал какие-то листки Тему из прохожих, кто соглашался их принять. Этот вид зубоврачебной рекламы был для Рудольфа знакомым зрелищем. Обычно он проходил мимо, игнорируя визитные карточки дантистов, но в этот раз африканец так проворно сунул ему в руку листок, что Рудольф не выбросил его и даже улыбнулся тому, как ловко это было проделано. Пройдя несколько шагов, Рудольф равнодушно глянул на листок. Удивленный он перевернул его и потом снова рассмотрел, уже с интересом. Одна сторона листка была чистая, на другой чернилами было написано Зеленая дверь. И тут Рудольф увидел, что шагавший впереди прохожий, выбросил на ходу листок, также врученный ему негром. Рудольф поднял листок, посмотрел. Фамилия и адрес дантиста с обычным перечнем, протезы, мосты, коронки и красноречивые посулы безболезненного удаления. Адепт великого духа приключений и продавец рояли остановился на углу и задумался. Затем перешел на противоположную сторону улицы, отшагал квартал в обратном направлении, вернулся на прежнюю сторону и слился с толпой, движущейся туда, где сияла электрическая вывеска дантиста. Проходя вторично мимо Негра и делая вид, что не замечает его, Рудольф небрежно принял листок, снова предложенный ему шагов через десять он осмотрел новый листок, тем же самым почерком, что и на первом, на нем было выведено «Зеленая дверь». Поблизости на тротуаре валялись три подобных же листка, брошенных шагавшими впереди или позади Рудольфа. Все листки упали чистой стороной вверх. Он поднял их и осмотрел. Но всех он прочел. Соблазнительное приглашение зубоврачебного кабинета.